Глава двадцать первая. Белоснежно-белый потолок над головой. Идеально ровный. Как будто лежишь не в военном госпитале, а в дорогом отеле с качественным ремонтом. В палате я один. Баранова вчера выписали, и он укатил в отпуск, из которого вернется на фронт, возглавив группу, заняв мою должность. Мне валяться в госпитале еще минимум месяц. Потом столько же проходить реабилитацию, восстанавливаясь после сложного перелома ноги. переломала меня взрывом «Будь здоров!». Правая нога перебита в трех местах. Кости собирали по частям. Были повреждены еще ребра и ключица. Повезло, что плитник и шлем приняли на себя часть удара. Судя по мощности взрыва в термосе, был все-таки ПВВ-4, он же пластит или какой-то его аналог. Рвануло мощно. Если бы взрыв произошел среди людской толпы, собравшиеся возле машины, то пенсионеров, всех этих бабок и дедок собирали бы по частям в радиусе километра от храма. А так повезло. Пострадавшие, конечно, были, но, слава богу, ни одного двухсотого. Все легко раненые, из тяжелых только я. Девушку, которая принесла сержанту Серпухову заряженный пластидом термос, Благодаря Баранову, который вел ее с помощью БПЛА, взяли живой. Допросили. Оказалось, что она не просто красавица, спортсменка и активистка, но еще и боец запрещенного в России нацистского батальона «Азов». Диверсант и член ДРГ, которая работала в наших тылах. Сперва в Харьковской области, а теперь вот в Киевской. ДРГ была не простая, а элитная, под командованием знаменитого в узких кругах «Боцмана». Он же Сергей Коротких. Из допроса, который проводили уже волкодавы из моей родной конторы с применением специальных средств, стало известно много интересного. Например, что данная ДРГ состояла не только из этнических украинцев, но и из россиян, которые воевали в рядах ВСУ еще с 2014 года, а также ряда наемников из европейских стран. Задача диверсантов была не только совершать диверсии на путях снабжения российских войск, но и кошмарить гражданское население Украины, которое не только оказывало содействие российским военным, но и просто принимало от солдат с триколором на шевроне гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. Таких граждан Украины диверсанты выявляли, ставили на карандаш, чтобы впоследствии казнить. Российские военные, узнав о планах противника, устроили обход по домам жителей Буча и Гастомеля, сообщая тем об опасности, которая их ждет, когда в город вернутся ВСУКи. Но украинцы не поверили. Когда российские войска уходили из Киевской области, то могли забрать с собой сколько угодно украинских гражданских, сопроводив тех на российскую территорию. Но украинцы не пожелали покидать насиженные места, не веря, что военные ВСУ могут причинить им вред. Генерал Канашенков дежурно выступил перед прессой, заявив, что Министерство обороны российской федерации доподлинно известно о намерениях руководства Украины провести в ряде украинских городов диверсии и массовые казни среди гражданского населения с целью дискредитации ВС РФ. Ну, собственно говоря, и все, что в данной ситуации российская сторона могла сделать и сделала. Не силком же украинцев вывозить в безопасные районы России. Уже находясь в госпитале, я узнал, как обернулся вывод российских войск из бучи и Гастомеля. 30 марта русская армия в рамках перегруппировки уходит из Буча, райцентра в Киевской области. 31 марта, радостно улыбаясь, об этом рапортует мэр города Анатолий Федорук. Сеть интернета наполняет десятки роликов, где радостные жители Бучи размахивают желто-голубыми флагами и ликуют, радуясь, что россияне ушли. Ни о каких зверствах российских военных никто не сообщает. Все чинно благородно. Чуть позже Бучу занимают азовцы. В том числе группа мертвого неонациста Боцмана. Та самая группа, из состава которой была девушка-диверсант, захваченная нами в озерах. 2 апреля украинская нацполиция публикует кадры зачистки Буча. Ровные заборы, здания без явных повреждений. Опасливо проходящие мимо прохожие. Разве что один из местных жалуется. С его дома русские сорвали украинский флаг и герб. Резнёй даже не пахнет. Но на следующий день сначала украинские, а потом и западные СМИ синхронно взрываются страшными картинами, которые армия ВСУ якобы увидела, войдя в город. На Яблонской улице, которую на Западе ее уже переименовали в Аллею Смерти, на пути бронетехники разложены запачканные, но вполне свежие трупы. Даже кровь за несколько дней не запеклась. А это, между прочим, на четвертый день после ухода российских военных из Буча. Видео очень плохого качества. На нескольких моментах убитые, кажется, шевелятся. Почему они лежат посреди улицы, как будто никто не пытался сбежать от массовой резни? Еще почти десяток тел в подвале рядом с предполагаемым опорным пунктом русской армии, связанные лицами в пол. Russian Butchers in Butcha. Звучный заголовок для англоязычных изданий. Западные агрегаторы сработали с завидной синхронностью. Ретурс, The Wall Street, Journal, BBC и другие СМИ тут же начали штамповать страшные кадры бесчинств, которые якобы устроили русские мясники в несчастном украинском городке. По версии журналов, мирное население убивали, пытали, насиловали. Википедия поддержала вброс сразу несколькими простынями на разных языках. Минобороны Украины опубликовала видео с пометкой «Новая серебряница». Тезис тут же ушел в массы вернее, в те же западные украинские СМИ. Резня в бутче – подлый, но далеко не первый, даже не слишком оригинальный фейк, сгенерированный за время спецоперации еще до нее украинскими пропагандистами. Но этот ком кровавой грязи полетел в русскую армию после того, как наша страна приняла решение перегруппировать войска с Черниговского и Киевского направлений. Это наглядный пример. Любое решение России будет использовано против нее, особенно попытка мирно отвести войска. На нашей стороне справедливость и правда. Против нас хорошо вооруженная империя лжи. Да, в России хватает креативных специалистов, способных транслировать объективную информацию ярко и качественно. Но практически все площадки в руках коллективного Запада с соответствующим правом модерации. Но все эти креативные специалисты не служат в армии Российской Федерации. Они, если поддерживают действия российских военных, то делают это сидя у себя дома, за домашними компьютерами в своих социальных сетях. А тут нужен аналог украинского ЦИП-СО – мощный аппарат пропаганды с многочисленным штатом опытных сотрудников. Изменились методы доставки информации до конечного потребителя. Появились всевозможные ТикТоки, Инстаграмы, Фейсбуки и так далее. Формы и методы работы остались неизменны. В пропаганде, в принципе, сложно придумать что-то новое. Все уже придумано до нас и многократно проверено практикой. Старые методички эффективно работают по сей день. При хорошем бюджете, а у западной пропаганды с деньгами проблем нет, все это будет работать и вредить нам, к сожалению. Противостоять западной пропаганде не нужно, только нападать. Как в футболе. Сидя в обороне, удастся максимум сыграть в ничью, но выиграть матч невозможно. И в России сейчас очень похожая ситуация. Русская пропаганда забилась в свою штрафную площадь и лихорадочно отбивается. Но нужно понимать, что воины, в том числе информационные, выигрывает только регулярная армия. Только лишь партизанские отряды победить в этой войне не смогут. Чем быстрее это осознают наверху, тем лучше для нас всех. Именно вот такой вот информационной войной и должны были заниматься группы наподобие моей. Для того, чтобы эффект был, групп должно было быть не одна, а сотня. Украина заражена нацизмом, как чумой. Зараженная искусственно, пока еще не вся, но лечить уже можно только операбельно. Провокация в Буче – доказательство того, что мир с Россией на человеческих условиях не нужен ни нацистам, ни западным элитам, накачивающим свои народы русофобией. Любое послабление империя зла попытается использовать против нашей страны. Наш с Барановым вопрос решился сам собой. После отхода российских войск из-под Киева все как-то забыли о неудачном штурме Харькова. А тут еще пришли наградные листы на нас со старшим лейтенантом, в которых были описаны все подвиги, совершенные нами в боях в Киевской области. Того генерала, которому я набил морду и сломал нос, отправили на повышение, подальше от войны, в которой он был не готов, куда-то на Дальний Восток. Нас наградили орденами мужества и медалями за заслуги перед Отечеством. Правда, медали за заслуги перед Отечеством почему-то были не боевыми, с мечами, а обычными, как будто мы с Барановым не в боевых действиях участвовали, выполняя эти самые заслуги, а в колхозе коровам хвосты крутили. Ну-то ладно, это я просто ворчу. Кстати, Баранову дали капитана, а мне вернули звание майора. Оказывается, после мордобития генерала меня разжаловали в младшие лейтенанты. Но я об этом не знал. Штабные как-то не спешили совать свой нос в гущу киевских боев, поэтому меня о понижении в звании не известили. Из-под Киева мы ушли спустя месяц кровопролитных боев. Почему это произошло, для меня более чем очевидно. Я думаю, что еще до начала боевых действий с украинскими олигархами удалось договориться о том, что когда российские войска подойдут к Киеву, они устроят государственный переворот и уберут Зеленского. Под это и была выстроена стратегия. В первый же день наши войска привели сложнейшую операцию по захвату аэродрома в Гастомеле, который находился примерно в 30 километрах от Киева. В течение буквально двух дней к ним на помощь пришли автомобильные колонны с нашими войсками. Они подковой расположились вокруг Киева, в 30 километрах от города по линии Буча-Ирпень-Бравары. У нас здесь находилось около 50 тысяч наших бойцов а это примерно треть всей нашей группировки на Украине. Скорее всего, подготовкой переворота с украинской стороны руководил небезызвестный Виктор Медведчук. Не знаю, сколько денег намыл на подготовке этого переворота украинский олигарх, но очередного Майдана на Украине не вышло. А значит, российским войскам надо было либо воевать всерьез, как в Мариуполе, либо отходить. Слава богу, что руководство России выбрало второй вариант – и группировка российских войск ушла из-под Киева. Потому что таким малым числом нельзя было воевать, можно было только геройски умереть. Косвенно подтверждают эту версию и все заявления руководства нашей страны, сделанные сразу после начала боевых действий. Например, что мы не собираемся оккупировать Украину. Мы и не собирались. Потому и не занимали города. И даже в тех городах, которые заняли, флаги украинские не снимали. Комендатуры военные не создавали. Гражданские структуры управления не восстанавливали. Хотели только заменить Зеленского Медведчуком, ну или Януковичем, который формально остается действующим президентом, и под нашим руководством провести демилитаризацию и деноцификацию Украины. Когда стало понятно, что первоначальный план не сработал, стратегия изменилась. Наши войска из Черниговской и Киевской областей были переброшены на Донбасс. Потому что группировка численностью 200 тысяч человек ни при каких обстоятельствах не в состоянии держать линию фронта протяженностью 2000 километров. На Донецком направлении находится самая большая и боеспособная группировка украинской армии и созданы мощные оборонительные укрепления. Кроме того, для гражданского населения – Условия жизни здесь давно уже невыносимые, и ситуацию нужно менять как можно быстрее. Украинская страна каждый день обстреливает жилые кварталы Донецка и других городов. Каждый день гибнут мирные люди. Таким образом, отвод наших войск из-под Киева – это вынужденное решение, связанное с изменением стратегии достижения конечной цели военной операции. На первый план вышла защита населения Донбасса. Вернусь ли я на войну? Конечно вернусь, куда я денусь. Там сейчас мое место. Именно так я могу принести пользу не только своей родине, но и простым российским парням, солдатам, чьи жизни зачастую зависят от действий и решительности командира. На передовой острая нехватка командирского состава, особенно грамотных и опытных офицеров. Так что мое место сейчас там, на передовой. Что еще хотел сказать? Хотел напомнить именно тех, с кем свела меня судьба в боях под Киевом. А то черт его знает, как жизнь повернется, может завтра помру. А так хоть вы будете помнить именно тех, кто проливал кровь и отдавал свою жизнь за Рудину холодной весной 2022 года. Вот лишь небольшой список российских солдат и офицеров, отличившихся в первые дни проведения специальной военной операции, на киевском направлении. Здесь те, с кем мне лично удалось повоевать плечом к плечу. Десантник Евгений Агеев, 23 года, участник Гастомельского десанта, награжден Орденом Мужества, в июне 2022 года комиссован по ранению. Десантник Олег Руднев, 23 года, участник Гастомельского десанта, награжден Орденом Мужества, В июне 2022 года комиссован по ранению. Капитан Иван Романов, 33 года. Участник Гастомельского десанта. За его плечами была операция в Крыму, освобождение Сирии. Он дважды награжден Орденом Мужества, второй раз посмертно. Офицер погиб 24 апреля. Из-под обстрела он выносил на себе раненых разведчиков и сам получил множественные ранения умер во время эвакуации с поля боя. Десантник Андрей чернышов В первый же день украинской спецоперации разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ чернышов участвовал в захвате объекта стратегического значения. Родом из брянского города Сельцо. Награжден Орденом Мужества. Десантник Андрей Каравай. За героизм, проявленный в штурме аэродрома «Гастомель», был награжден Орденом Мужества. Родом из Волгоградской области. Родился в селе Щербаковка. гвардии полковник Сергей Сухарев, командир 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. В феврале 2022 года, с первых дней спецоперации по защите жителей Донбасса, полк под командованием Сухарева участвовал в продвижении наших войск на киевском направлении. 15 марта колонна бронетехники подошла к аэродрому Гастомель и предприняла попытку захвата стратегически важного объекта, но к врагу подошло подкрепление. В результате нескольких наших БМП были выведены из строя, в том числе и машина полковника. На какое-то время пришлось занять оборонительную позицию и вести огонь из укрытий. Полковник Сухарев оценил ситуацию и решил атаковать противника. Ведя за собой бойцов, он первым устремился на неприятеля и в ходе штурма героически погиб. Указом Владимира Владимировича Путина гвардии полковнику Сергея Сухарева посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Полковник Азадбека Мурбеков Командир 64-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в селе Князеволконское Хабаровского края. 64-я мотострелковая бригада с первого дня задействована в специальной военной операции на Украине. В марте с боями заняла город Бучу Киевской области. Благодаря грамотно выстроенной системе оборонительных позиций, подразделение бригады под руководством полковника Амбурбекова Три недели удерживали рубеж, за это время было отражено 50 атак, уничтожено 40 единиц бронетехники и сотни человек живой силы противника. За проявленную стойкость и мужество 64-й отдельной мотострелковой бригаде присвоено почетное звание «Гвардейская», а ее командир Азадбек Амурбеков удостоен звания «Героя России». Майор Иван Подразделение, в котором находился Иван Лалла, попало в засаду диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины. Под минометным и стрелковым огнем противника майор эвакуировал военную технику, получив ранение. Награжден медалью за отвагу. Награду вручил министр обороны Шойгу. Старший сержант Игорь Евсегнеев погиб в первые месяцы СВО. За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награжден Орденом Мужества. Ему было 25 лет. Ефрейтор Геннадий Яковлев. Погиб в ходе СВО. Посмертно награжден Орденом Мужества. Ему было 25 лет. Танкист Егор Старицын. Посмертно награжден Орденом Мужества. Погиб в первые месяцы СВО ему было двадцать лет никита анциперович погиб в первые месяцы своего посмертно награжден орденом мужества ему было двадцать три года